Глава третья. Расположенный прямо за церковным кладбищем дом майора Грейли был единственным зданием на узкой улице и совершенно не соответствовал своему имени. Не место для романтического приключения, а скорее убежище для грусти и раскаяния в глубокой тени деревьев в конце Брамблинг-лейн, разбитой дорожки, которая ведет от северо-восточной части кладбища святого Танкреда. «Этот дом повидал много дождей и насквозь пропитался сыростью. Как будто летний домик царя Нептуна», — подумала я. Полицейские еще не успели разместить никаких запрещающих объявлений, и охраны тоже не было видно. Что ж, я ведь знаю, где сейчас инспектор Хьюитт. Устраивает разнос констеблю Роуперу в букшоу, и он не запрещал мне уходить». Это дар свыше, и я вознесла благодарственную молитву старому доброму провидению. Поскольку передняя дверь была заметна с дороги, я прогулочным шагом обошла здание и подергала оконные рамы. Увы, окна были закрыты, и черный ход тоже. Я обладаю неплохими навыками вора-домушника, что неудивительно для человека, имеющего старшую сестру. С учетом того, что у меня две старшие сестры, я просто легенда. Я забралась на ветки подходящей груши и пролезла в удивительно красивое георгианское створчатое окно, выделявшееся на стене как золушка среди уродливых сестер. Его отливающие зеленью стекла светились словно от гордости за собственную красоту. На секунду я остановилась и прислушалась. «Ничего» если не считать пение птиц во дворе. Сильнее всего в этом месте ощущалась атмосфера печали, непереходящая аура далеких и не очень счастливых времен. Правда, это странно, что печаль первым делом определяется по запаху. Можно было бы ожидать, что первенство будет у глаз, но именно нос замечает ее первым. «Печаль, как дым», — решила я. «Это запах, возникающий на грани ощущений». Я сделала мысленную пометку исследовать этот вопрос, как только у меня будет возможность, и, может быть, даже написать небольшую монографию на эту тему. Бог знает, в моей жизни было много грусти, которой хватит на пухлый том, или даже несколько, если мне захочется погрузиться в эту тему. Я вытерла нос рукавом и осмотрелась. Как жаль, что Догер не здесь. Две пары глаз лучше, не говоря уже о двух носах. Я не стала звать Доггера с собой в коттедж «Мунфлауэр», потому что, когда дело касается взлома, компания не нужна. И я не хотела толкать его на нарушение закона. Забраться в чужой дом — не такое уж преступление, но вы понимаете, что я имею в виду. И, в конце концов, поскольку Доггер старше меня, от него будут ожидать, что он лучше разбирается в том, что хорошо, а что плохо. Несмотря на соблазн покопаться в вещах мертвеца, сначала нужно хорошенько изучить место преступления до того, как его или меня потревожит. Начнем с главного. Догер будет мной гордиться. На цыпочках я пошла в сторону кухни вниз по темной узкой лестнице, которая должна была скрывать прислугу от глаз хозяев дома, словно плащ-невидимка прямо из арабских сказок. Кухня, наоборот, оказалась на удивление яркой, как картина Вермеера. Несмотря на недавний дождь, робкие лучи солнца в шахматном порядке падали сквозь высокие створчатые окна на темные доски пола. В середине помещения располагался маленький добротный квадратный стол с единственным стулом. Очевидно, именно здесь майор Грейли встретил свой конец. Отравление грибами — грязное дело. Не то, о чем Элизабет Барретт Браунинг захотела бы написать стихи. Гриб, наколотый на вилку, вовсе не поляна с грибами, эффектно открывающиеся вашему взору. И здесь не осталось ни единого следа. Вы бы никогда не догадались, что здесь произошло. Кто-то явно приложил много сил, чтобы прибраться. И я задумалась, почему. Как полиция это допустила? Или они сами все убрали? Кто-то из них так напортачил? Возможно, злосчастный констебль Роупер Я с ним даже не познакомилась, но мое сердце уже устремилось к нему на нежнейших крыльях. Я опустилась на колени и забралась под стол, наклонив голову, чтобы рассмотреть обратную сторону столешницы. В делах об отравлении есть то, что чаще всего пропускают, и это изучение нижних частей и обратной стороны предметов обстановки. Медицинская юриспруденция Тейлора об этом не упоминает, и Агата Кристи, кстати, тоже. Тыльная сторона столешницы всегда темнее верхней. И этот стол не стал исключением. Я не сообразила захватить с собой фонарик, но это не помеха. В конце концов, кухня — это склад инструментов, и в ее ящиках и шкафах обычно полно всего. Я встала на ноги. Решение обнаружилось в третьем ящике. Набор посеребренных ложек. Я выбрала самую яркую, потерла ее о свою юбку и вернулась под стол. Нацелив ручку ложки на ближайший квадрат света на полу, я поворачивала мой импровизированный фонарик, пока он не отбросил луч света на тыльную сторону столешницы. Я провела пальцем по грубым деревянным доскам. Они были слегка влажными, не сухая, как лист поверхность, какую ожидаешь найти в старой деревенской кухне. Я поднесла палец к носу. Запах хлорки ни с чем не спутаешь. Кто-то здесь прибрался. И совсем недавно. Я выбралась из-под стола и перевернула стул. Ага, я нашла недостающее. не частички непереваренной говядины, как в случае с призраком Марли, но следы непереваренных грибов. Я поскребла их ногтем. Временами я благодарна судьбе за то, что перестала грызть ногти. И это тот самый случай. Остатки присохли, но не до такой степени, чтобы не подлежать анализу. Пока я отдирала их, мое внимание привлекла вспышка света, почти незаметная, но явно невоображаемая, как будто где-то вдалеке мигнул маяк, замеченный вахтой на корабле. Быстрый рывок к ящику со столовыми приборами и вторая ложка для супа у меня в руке. Это будет непросто. С помощью первой ложки я сфокусировала солнечный свет на остатках грибов, а вторую ложку я перевернула, чтобы ее тыльной стороной отразить это что-то. Я чувствовала себя девочкой с десятью большими пальцами из волшебной сказки, но, клянусь подвязкой королевы, у меня получилось. Как я подозревала, отблеск света оказался кристаллом. Крошечным, но тем не менее. Скорее бы вернуться домой и изучить его под мощным микроскопом ляйца. Чтобы быть хорошим химиком, требуется острое зрение и крепкий желудок. И у меня есть и то, и другое. Должна заметить, что я еще этого не сделала, что хотя у меня есть пара очков для чтения в черной оправе, на самом деле мне они не нужны. Их всучил моему отцу недобросовестный офтальмолог в тёмной ловчонке рядом с Ковент-Гарден, и я надеваю их только когда мне нужно вызвать сочувствие, и у меня мало времени. На секунду я подумала, не похитить ли одну из этих ложек и не сделать ли на ней гравировку «Необходимость мать изобретательности». Прекрасный сувенир на память об этом необычном деле. Но как же доставить содержимое желудка покойника в букшоу? Нужно что-то мягкое, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Что-то, что защитит от воздуха и пересыхания. Озарение снизошло на меня, как ангелы науки с небес. Я отвернула на крахмаленный плоский белый воротничок, который меня заставила надеть миссис Мюлет. Нанесла остатки завтрака майора Грели наизнанку и аккуратно вернула его на место. Никто не найдет здесь смертельный образец. Внезапно свет заслонила какая-то тень. Кто-то прошел мимо окна. Вместо того, чтобы упасть на пол или прижаться к стене, я замерла на месте, словно пойманный ястребом кролик. Любое движение, даже самое незаметное, может привлечь внимание. Разве полицейских не учат не ходить под окнами? Я думала, им это вбивают в голову, начиная с первого дня в полицейском колледже. Я не осмеливалась даже переместить взгляд. — Ты на черт тебя возьми! — рявкнул хриплый голос прямо мне в ухо, и меня грубо схватили за локоть. Сердце ушло в пятки. Я резко повернулась и обнаружила себя нос к носу сундиной. «Я следила за тобой», — радостно объявила она, не дожидаясь, пока я начну отрывать у нее конечности. «Что ты здесь делаешь?» — прошипела я, опасаясь говорить громче. вторгаясь на чужую территорию», — сказала она. «Как и ты. Давай продолжим». В моей голове пронеслись разные мысли, и ни одной доброй. «Иди встань у входной двери, найди окно, сделай так, чтобы тебя никто не заметил, крикни, если кто-то появится». «Да, о Великая! Благодарствую, о Великая!» сказала Ундина, падая на колени и молитвенно складывая ладони. Я вышла из комнаты, предоставив ее вариться в собственной глупости. По темному коридору я вышла в переднюю часть дома. Пользуясь своим собственным советом, я выглянула сквозь занавески того, что я приняла за гостиную, и откуда было хорошо видно калитку. В поле зрения никого. Я медленно повернулась, рассматривая помещение. По сравнению со светлой кухней, маленькая мрачная гостиная оказалась темницей. Стены оклеены унылыми обоями цвета кожи молодого человека, точно описанной Гилбертом и Салливаном. Юноша этот бледен и худ, хоть долговяз он, но слабая грудь, по галерее плетётся грозновер, Юноша, бедный, почти уже помер. На стенах висели многочисленные картины маслом, изображающие лошадей и гончих на фоне мрачных сумерек. В темноте прятался маленький темный ветхий стол. Главное место в комнате занимал огромный кожный диван Честерфильд серо-желтого цвета, напомнившего мне о некоторых любопытных видах грибов. Без сомнения, родом из какого-то богемного джентльменского клуба из Пелмел и предназначенный скорее для зала заседаний, чем для частного дома. Интересно, как такой огромный предмет меблировки оказался в Бишоплейсе? Он крупнее любого предмета в букшоу. Я потрогала эту штуку. Поверхность оказалась мягче и приятнее, чем можно было ожидать, как щека Девы Марии в юности. Такую кожу нельзя подделать. Так бывает только, когда ее годами полирует множество задниц, простите за мои слова. После быстрого осмотра красного турецкого ковра можно узнать о здешних обитателях куда больше, если изучить обе стороны ковра и пол под ним, чем если рассматривать, например, потолок. Я направила внимание на темный стол в углу. Заурядный образец из магазинов «Армия и флот». Простой, долговечный и дешевый. Я открыла ящики. Пусто. «Как странно», — подумала я. «Ящики существуют для того, чтобы в них что-то хранить. Пустой ящик означает, что либо в него ничего не положили, либо из него что-то забрали. Возможно, стол купили совсем недавно. Может, майору надоело читать корреспонденцию за кухонным столом. Если так, то где он хранил бумаги? С учётом приходящей кухарки, дрожайшей невиновной миссис Мюлет, он, вероятно, держал их в спальне. Первым делом надо посмотреть там. Но не успела я сделать из шага, как за спиной послышалось «С». Я резко обернулась. Опять Ундина. «Я обыскала сортир», — сказала она. «Слишком чистый и воняет слипо». Старая добрая слипо, моющее средство, которое есть в самых приличных уборных. Гам... Протянула я, почти готовая обнять ее. «Смотри!» — прошептала она, ткнув над моим плечом. Не осмеливаясь сделать резкое движение, я медленно повернула голову и увидела, что у калитки тормозит машина. Я произнесла ругательство, от которого мои уши слегка порозовели. Гром и молния на этого человека. Он как прилипчивая жвательная резинка на воскресной туфле. Я вспомнила, как викарий однажды сказал мне, «Совпадение — это чушь!» Моя жизнь превращается в шахматную доску. Возможно, чёрно-белые квадраты на кухонном полу — это знак. Ундина последовала за мной на кладбище, инспектор хьюит сделал свой шаг в букшоу. Я ответила появлением в коттедже «Мунфлауэр». Ундина пошла за мной сюда. А теперь снова инспектор Хьюит. Я как будто падаю сквозь зеркало Алисы, и через несколько секунд здесь появится Красная Королева и скажет «Привет, Флавия, у тебя есть хлеб и масло?» Но мне на пятки наступала не красная королева, а Ундина. «Быстро!» — сказала она, дёргая меня за локоть. «Надо спрятаться!» «Но где?» «Мы в нескольких футах от передней двери, и в любой момент может войти инспектор. Двери и окна в досягаемости. В комнате только два предмета обстановки — стол и Честерфильд. Стол слишком мал, чтобы спрятать нас обеих. «Иди за мной!» — сказала Ундина. Она нырнула за диван и исчезла, как по мановению волшебной палочки — «Ты где?» — спросила я, пытаясь не паниковать. «Внутри!» — ее голос был приглушен кожей и лошадиным волосом. «Забирайся в дыру сзади дивана!» Я засунула руку между подушками. К моему изумлению, внутри этой штуки было полно места. «Это моя щекотка, хихикнула Ундина. «Давай, пока нас не поймали!» Я легла и просунула ногу в диван. В офицерском клубе в Мандалае была такая штука, прошептала Ундина. Я часто там пряталась, когда таскала у них мелочь. Шш! сказала я. Кто-то идет. Я забралась в самую дальнюю часть дивана, толкаясь локтями и поясницей. Как выразилась бы Даффи, тут изумительный простор, и тут было темно. Шаги приближались, и я затаила дыхание. Я чувствовала ступню ундины рядом с моим плечом, и, кажется, у нее дрожали пальцы ног. Шаги остановились, судя по звуку, в нескольких дюймах от нас. «Эй!» — послышался голос. «Это был не инспектор Хьюитт. Должно быть кто-то из его констеблей». «Эй!» — снова позвал незнакомец. «Тут кто-нибудь есть?» Он почувствовал наше присутствие или заметил движение за занавесками. Мы ждали почти не дыша. Шли годы, века, мелькали эпохи. У меня начали летать мушки перед глазами. «Нехватка кислорода», — решила я. «Мне нужно расслабиться и сделать глубокий вдох, как тибетский лама или индийский святой». Медленно, тихо и с полнейшим самообладанием я начала втягивать воздух, и тут... Пфф... Рядом со мной как будто фея уронила нежный цветок. Но потом меня как молотком ударила вонь. «Никакая ты не фея. Это не нежная ромашка». «Это Ундина! Это мерзкая, вонючая дрянь Ундина!» Она издала беззвучный залп, который мог бы убить весь скот в радиусе одной мили и погубить все деревья. Я чуть не задохнулась и с трудом собладала с собой, проклиная Карла Пендраку за то, что он научил ее этим дурно пахнущим фокусом. «Кто здесь?» — спросил неведомый констебль. «Я знаю, что вы тут». «Отлично, констебль», — подумала я. «Вас ждут великие дела». И потом на меня напала смешинка. Она началась в горле, потом добралась до подбородка и груди и проникла в желудок. Я просто не смогла совладать с собой. Ладно, выходите быстро. В диван проникла рука, задела мой нос и схватила щеклутку Ундины. "А ну выходите", повторил констебль. Делать нечего, пришлось повиноваться. Я выбралась из-под подушек хихикая и не в состоянии остановиться. «Прошу прощения», — звеняющимся видом сказала Ундина. «Это был безмолвный убийца. Набросился на меня. Должно быть виноваты кабачки, которые я употребляю в повышенном количестве». И я снова залилась смехом. «Ничего не могу с собой поделать». Должно быть, это было и то еще зрелище. Две девочки, сгибающиеся от неудержимого смеха, и массивный полицейский констебль, чье огромное, бледное, чужое лицо, нависшее над нами, казалось, являло собой единственное светлое пятно в темноте комнаты. Он не был настроен на веселье. «Начальник хочет поговорить с вами». Бесстрастно сказал он. «Машина во дворе». «Не думаю, что мы знакомы», произнесла я с профессиональным и решительным видом, протягивая руку. «Флавия делюс «Я хорошо знаю, кто вы», — ответил он, ткнув большим пальцем в сторону окна и волсли. «Начальник хочет поговорить. Машина во дворе». Я высокомерно убрала руку и вытерла ее о юбку. Не говоря больше ни слова, я развернулась и направилась во двор. Оставлю он Дину здесь, поскольку она уже познакомилась с констеблем в букшоу, и тут тоже могла бы извлечь массу информации. В обществе полицейского она будет в безопасности. На самом деле, если кому и стоит переживать, так это ему. Оказавшись снаружи, я быстро оглянулась и увидела, что констебль стоит в дверях и наблюдает за мной. И выражение лица у него было не как у полицейского. Это что-то совершенно другое. Взгляд поверженного соперника. Возмущение и негодование. Собирается ли констебль воспользоваться находкой для своего продвижения? Хочет ли он использовать меня и Ундину, чтобы удовлетворить заветное желание своей стареющей, заботливой мамаши? Захочет ли развлечь ее после службы истории о вонючем диване? Будет ли она смеяться? Преисполнится ли ее старое сердце гордостью за сына? Но времени нет, инспектор ждет. Прогулочным шагом я двинулась к Волсли. Инспектор Хьюит сидел внутри, глядя вперед и не шевелясь. Встал в позу. Я открыла дверь и села на пассажирское сиденье рядом с ним. Повисло долгое молчание, один из моих талантов. «Флавия, Флавия, Флавия», — наконец проговорил инспектор. Я радостно улыбнулась, как будто только что его заметила. Было время, когда мы с инспектором Хьюитом были хорошими друзьями. Однажды его жена Антигона, которую я обожаю, даже пригласила меня на чай. Но потом у них родился ребенок, костер дружбы потух, и я не поняла, почему. «Дело в ребенке, или я что-то не так сделала или сказала?» «Да, инспектор», — с готовностью отозвалась я, как будто в предвкушении нового поручения. «Вот, я это сделала. Мяч снова на его стороне». «Флавия, Флавия, Флавия», — повторил он. «Да, инспектор, я могла играть в эту игру так же долго, как он, и ему это известно». «Это должно прекратиться», — сказал он. «Я уже вежливо попросил тебя не совать нос в официальные дела. Теперь я снова это повторяю уже не так вежливо». «Теперь корова вышла из сарая, лошадь из конюшни. Говорите, как хотите. Перчатка брошена». «Это угроза, инспектор?» «Это предупреждение», — объявил инспектор Хьюит. «Предостережение. Мой следующий шаг будет решительным. Очень решительным». «Благодарю вас за совет, инспектор», — сказала я. «Приму к сведению». Я открыла дверь автомобиля и вышла, не оглядываясь. Закрыла дверь медленно, с раздражающей осторожностью и сильно преувеличенной заботливостью. А потом со всей небрежностью, которую я смогла изобразить, выкатила гладезь из-под дерева, где ее припарковала, слегка протерла подолом юбки, задрала подбородок и укатила прочь в облике сияющей добродетели. Я практически слышала, как потрескивает пламя недовольства за моей спиной. Я могла бы прокричать «Не валяйте дурака с Флавией», но мне и не нужно было, правда же. Крутя педали на пути домой, я осознала, что очень хочу оказаться в Букшоу как можно скорее. Только в уединении химической лаборатории я чувствую себя собой. Это моё царство, и за его пределами я пустая оболочка, скорлупа отвратительного насекомого, просто фантик. Хотя нормирование сладкого закончилось только в начале этого года, года коронации, я обнаружила, что совершенно разлюбила конфеты. Даффи сказала, что все эти слова о запретном плоде – правда, и что мне нужно научиться хотеть что-то другое. Она предложила кубинские сигары или джин Гордонс, но я уверена, что она шутит. Но, как уже сказала, я начинаю осознавать, что есть внутреннее я и внешнее я, и сейчас меня не особенно интересует внешнее. Я становлюсь с собой только в одиночестве, среди стеклянных мензурок и реторт в моей бесценной химической лаборатории, расположенной в пустующем восточном крыле Букшоу. Когда 25 лет назад умер мой двоюрный дед Тарквин, или Тар, как его называли, после него осталась лаборатория, при виде которой химики Оксфорда и Кембриджа зарыдали бы от зависти. Он также оставил клад из своих записных книжек и дневников, которые, несмотря на строгий запрет загадочного и неведомого государственного департамента, остались в букшоу, где я изучаю их годами. Дядюшка Тар занимался кое-какими невероятными исследованиями, которые поражали воображение и сводили с ума. Я едва осмеливалась даже думать о них в страхе, что меня ночью схватят, увезут в тюрьму, будут пытать и на заре повесят на проеденной солью перекладине. Моя семья почти все время своего существования имела отношение к суперсекретным операциям. Моя мать была членом какой-то загадочной правительственной организации под названием «Гнездо». Мне неоднократно намекали, в том числе Уинстон Черчилль, на похоронах моей матери что мне тоже предназначено стать ее членом, хочу я того или нет. Тетушка Фелисити, сестра моего покойного отца, тоже была замешана в делах гнезда, но до какой степени я не знала. Под надуманным предлогом она временно отправила меня в Канаду, в ужасную академию, которая, по моим догадкам, служила прикрытием для какой-то могущественной организации. Когда после моего неожиданного возвращения домой умер отец, я подумала, что провалила испытание. Но теперь я стала подозревать, что мое поражение на самом деле было специфической разновидностью успеха. Все это так запутано. Поэтому все время ищу знаки и предзнаменования. Я не суеверна, но где-то впереди есть что-то огромное. Чувствую это спинным мозгом. Нужно привести в порядок этот перевернутый мир и определить мое место в нем раз и навсегда. Или, может, я просто становлюсь женщиной? Эта мысль пару раз приходила мне в голову, и хотя она пугает меня до ужаса, у меня получается ее игнорировать. С одной стороны, это самое жуткое, с чем мне приходилось столкнуться. Как только ты становишься женщиной, ты превращаешься в пленницу. Тебя засасывает загадочное состояние, где ты частично реально, а частично призрачно, как человек на противоположной стороне лужайки, едва заметный сквозь туман. Я наблюдала, как это происходит с моей сестрицей Фели и ее подругами, и мне страшно до жути. С другой стороны, в глубине души эта перспектива кажется странно притягательной. Я словно пересекла финишную прямую и, наконец, оказалась дома и одновременно снова в начале пути и жду выстрел стартового пистолета. Становиться женщиной в мои планы не входило. Перспектива стать леди была еще хуже. Думаю, это как родиться второй раз. Интересно, существует ли такая штука, как реинкарнация? Я больше не буду Флавией Делюс. Во что я превращусь? И еще хуже. Кем я стану? Женой провинциального торговца металлоломом, сидящей у освинцованного окна и сочиняющей стихи о хрупкости и печали, глядя на маковое поле? Или рабыньи в Древнем Египте, перелмалывающей кукурузу камнем, чтобы испечь лепешки и накормить рабов, таскающих камни для пирамид? Ну, может, и нет. Мир меняется, и я вместе с ним. К тому времени, как я снова появлюсь на свет, я могу стать ученым, естественно, химиком, калибрующим какое-нибудь новое немыслимое устройство, которое позволит проникнуть прямо в самое сердце Вселенной. Наконец, я смогу доказать свою теорию, что мы все — ничто иное, как древний свет. Но чего я лишусь? Девочка моих лет — абсолютная невидимка. Никто не даст за нас и ломаного гроша, Но, становясь женщинами, если мы не обзаводимся накладными зубами и бородавками и не одеваемся, как пугало, то превращаемся в мишени. Слишком ужасная участь, если подумать. Возможно, это одна из причин моей любви к химии. Возможно, однажды я изобрету и запатентую эликсир вечного детства. По дороге в бок шоу Глэдис радостно поскрипывала цепью в районе моих щиколоток, и я знала, что она со мной согласна. Для нее обещание постоянного смазывания. Для меня я начала мычать слова старого престарого гимна. «Пусть я, Господи, буду как есть». Шин и Гладис весело аккомпанировали мне своим шорохом. Вернувшись домой и не желая, чтобы меня тревожили, я забралась на дерево, перебралась через подоконник и оказалась в лаборатории. Вряд ли кто-то заметит мое присутствие в восточном крыле. Сначала главное. Вот мой девиз. Во всяком случае, один из них. Я заперла дверь и осторожно сняла свой круглый воротничок. Поместив его на стеклянную тарелку, я включила мощный свет и пинцетом откинула кружева. При мысли о том, что мой образец продолжает портиться, у меня заныл желудок. Надо поторопиться. Грибы не самые стойкие организмы, и после того, как их собрали, приготовили, съели, частично переварили, потом выстрелили ими в воздух, словно пушечным ядром, после чего останки отрикошетили от пола, прилипли к днищу стула, их соскребли и намазали на кружевной воротничок в целях транспортировки, это не самое аппетитное зрелище. Лезвием бритвы я перенесла липкие остатки на стекло. Липкость — это хороший знак, доказательство того, что из вещества не до конца испарилась жидкость. Я уже мысленно составила план исследования. Ключом стал проблеск в темноте под столом. Я снова обдумала логику своих рассуждений. Нет никаких сомнений, что в рвотных массах майора Грейли была какая-то кристаллическая субстанция. Если миссис Мюлет или кто-то другой отравили его чем-то настолько быстродействующим, что он больше не встал из-за стола, Это возможно только с помощью бледной поганки Аманитофалоидес. Загвоздка вот в чем: В Аманитофалоидес не содержатся кристаллические вещества. Следовательно, причиной смерти майора Грейли было что-то другое, и грибы это просто прикрытие. Что снимает подозрения с миссис Мюлет, по крайней мере, частично. Но пока я не смогу предоставить полную неопровержимую цепочку химических доказательств, все должно остаться под сомнением. Я знала лишь несколько таких быстродействующих ядов. Во главе списка молниеносной капсулы с цианидом, вроде той, с помощью которой Герман Геринг покончил с собой после падения нацистской Германии. Они действуют за считанные минуты. Была ли, возможна ли связь между майором Грейли и Нюрбергским трибуналом? Мог ли майор оказаться в числе палачей, которым поручили надеть холщовые мешки, наручники и петли на приговорённых к повешению за преступления против человечества? Возможно. Я снова и снова изучал зернистые фотографии в стопках газет и затхлых журналов, хранящихся под лестницей. Сан, Star, Mirror, Express. И все они полны того, что Доггер именует громадами хаоса. Для этих снимков нет запретных тем. Красочные крупные планы тупого оружия, острых клинков и окровавленных тел. Я вздрогнула от волнения от при мысли о том, чтобы снова все это изучить. Все убийства, все расследования, все суды и казни. Жутко, но очень информативно. Но я искала не примеры грубого насилия. Есть яд, по сравнению с которым цианид — просто конфетка, Он настолько сильно действующий, что его количество в размере одной восьмой доли песчинки может убить за считанные секунды. Это вещество настолько убийственно, что о нем даже сейчас мало кто знает, в том числе среди химиков. Я наткнулась на эту штуку в одной из секретных записных книжек дядюшки Тара, в карманном блокнотике, который выглядел так, будто по нему плачет мусорное ведро. В то время я еще удивлялась, почему вещи, обладающие самой большой силой, так часто выглядят невзрачно. Например, «Священная Библия» традиционно черная. Так получилось, что эта записная книжка тоже имела черный переплет, и где-то в середине, на обороте страницы, сверху, было написано слово «сокситоксин». «Ха», — подумала я, — «сокситоксин» — «самый ядовитый из всех известных морских токсинов». В записках дядюшки Тара было ясно указано, что это дело чрезвычайной секретности. Военные изучают этот быстродействующий сильный яд, и это вопрос первостепенной важности и глубочайшей секретности. Это было написано больше 20 лет назад. Что, если они до сих пор держат это в секрете? Что еще более интересно, так это тот факт, что дядюшка Тар разработал тест для определения присутствия сокситоксина, включающий окисление образца при немного повышенной температуре с помощью перекиси водорода, вещества, известного каждой матери в Британской империи, которая чистит уши своим милым крошкам. Вот это вишенка на торте. Грязная, смертоносная, но тем не менее, или, как написал бы Диккенс, невзирая ни на что, вишенка. Я не смогла удержаться и не потерять руки в классическом жесте радости. Разумеется, перед тем, как надеть резиновые перчатки. Доказательство в пудинге, если оно вообще требуется, заключается в том, что смертельный заряд сокситоксина, в отличие от яда бледной поганки, существует в кристаллической форме. И сейчас докажу это. Я положила подготовленное стекло на маленькую стеклянную подставку, которую с помощью пинцета поместила в стеклянную мензурку, а ту, в свою очередь, поставила на круглую подставку, зафиксированную на надежной стойке и хитроумным резиновым зажимом. Я отчетливо понимала, что у меня достаточно яда, чтобы за секунду убить всех членов боулинг-клуба «Мемориальная лужайка Ватерлоо» в Бише Не то чтобы я собиралась, конечно же, но никакая осторожность не может быть чрезмерной. Рядом с образцом я поместила несколько капель перекиси водорода и накрыла мензурку белым керамическим диском. А потом очень осторожно я зажгла слабый огонь в бунзеновской горелке под мензуркой. Аккуратнее, Флавия, нам нужна температура не выше 100 градусов по Цельсию. К счастью, по информации дядюшки Тара, сокситоксин плавится при температуре 420 градусов по Фаренгейту, так что мне не стоит сильно беспокоиться по поводу уничтожения улик. Для этого не нужно много времени, и пока мензурка нагревалась, я быстро обошла лабораторию, закрывая ставни. Теперь комната была освещена только огнем горелки. Я вытащила себе табурет и уставилась на мензурку. «Флавия! Флавия!» Послышалась серия стаката по двери. «Кто там?» — без всякого интереса спросила я, прекрасно зная ответ. «Джек без кожи явился за твоей душой и селезенкой!» Даже в темноте запертой лаборатории я вздрогнула. «Что меня так поразило?» Я вцепилась в край табуретки. «Флавия, это я! Впусти меня!» «Убирайся!» — проворчала я. «Это важно! Впусти меня!» Стук не прекращался. Есть только один способ справиться с упрямой врединой, и это сохранять тишину. Молчание более эффективно, чем тысяча бранных слов. «Славия, открой, у меня для тебя подарок!» Закрываю глаза и мысленно удаляюсь в Антарктиду. «Смотри, что нашла в коттедже «Мунфлауэр».» Я открыла дверь. «Давай сюда», — сказала я, протягивая руку через порог. «Только если ты разрешишь мне войти» объявила Ундина. «У меня преимущество, и ты должна это признать. Котёл проклятий!» Я сердито смотрела на нее. «Поцелуй меня в ягодицы», — ответила она. «Куда?» «В ягодицы. То, на чем ты сидишь». «Это называется ягодицы», — поправила я. «Надо отдать ребенку должное. Если она не смогла произнести слово правильно, это значит, что она его где-то прочитала». Как говорит Даффи, есть благодать, которая снисходит на человека только в процессе чтения печатного текста. Надо признать это. Когда-то это была привилегия священства, и умение прочитать вслух по латыни 3 стих 51 псалма могло спасти вас от виселицы. Хотя эта практика похоронена несколько веков назад, в некотором роде она еще жива. Хорошо, что я увлечена химией, а не символами веры и каноническим правом. Что ж, поцелуй их тоже. «Как бы это ни называлось!» — заявила Ундина, просачиваясь между дверью и косяком в комнату. Я отвернулась от нее и сосредоточила внимание на подогревающейся мензурке. Внутри ничего не изменилось, и мое сердце сжалось. Но пока я разочарованно наблюдала, начала твориться магия. Кристаллическое вещество засветилось ярким, нереальным голубым светом. Флуоресценция Громко запела я «Флюоресценция! Флюоресценция!» «Значит, яд есть! Секситоксин! И я молодец!» Я поймала себя на том, что обнимаю мерзкую ундину. «Вот так-то лучше!» — сказала она. Я доказала свою правоту. Майор Грейли умер не от отравления бледной поганкой, но от сакситоксина вещества, известного очень узкому кругу людей, включая меня. Если бы все факты были известны, я бы оказалась подозреваемой или следующей жертвой. На моей щеке был запечатлен влажный поцелуй Дракулы. Я высвободилась. «Посмотри сюда внимательно!» — сказала Ундина и сунула мне в лицо что-то вроде простой деревянной коробки. И завопила. «Света! Больше света неверно!» Я выключила огонь под горелкой и открыла ставни ближайшего окна. «Дай сюда!» — сказала я, ставя коробку на подоконник. «Теперь рассказывай, где ты это нашла?» «В том доме, на кухне!» Я обыскала кухню и не видела это. «Просто ты неудивительная я!» — радостно пропела она. Это дитя начинает действовать мне на нервы. Она кого-то мне напоминает. «Оно лежало под ящиком со столовыми приборами!» — хихикнула она. «Кто бы догадался заглянуть под ящик с вилками и ложками? Никто, кроме меня!» — добавила она с жутковатым кудахтанием, яростно размахивая руками. Это правда. Плоская коробка такого же размера, как ящик с драгоценной утварью, самое безопасное место в доме. Кто догадался бы заглянуть под коробку со столовым серебром? Так вот, где майор держал свои ценности. Любопытно. Что может быть достойно хранения с такой дьявольской хитростью? Я открыла крышку и отшатнулась не то от удивления, не то от шока, не могу сказать точно. На дне в небольших, обитых чёрным шёлком углублениях лежали миниатюрные фигурки, куколки, сделанные из пустых катушек и выкрашенные в телесный цвет. Они были одеты в искусно сшитые костюмчики, платье и шапочка няни, кожаный передник обувщика, форма водителя лондонского амнибуса. Я пересчитала их. Ровно тринадцать. И на поникшей шее каждой фигурки была тщательно сплетенная веревочка из того, что могло быть только человеческим волосом. «Он был палачом!» – прошипела Ундина мне в ухо. «Палачом, Флавия!» Мысленно я была вне себя. «Видишь?» – вопила Ундина, пританцовывая на месте. «Видишь, Флавия?» «Вижу!» И я действительно видела. Или так мне казалось. Но я также думала о том, что меня обскакали. Это маленькое чудовище влезло в мое расследование и обнаружило самую главную улику. Вся слава достанется ей. Мне стало плохо. «О чем ты думаешь?» – спросила Ундина. «Гм...» — отозвалась я. «Не безинтересно, но не связано с убийством этого человека напрямую». «Откуда ты знаешь?» — поинтересовалась Ундина. Я подобрала неубедительный аргумент. Может, она не догадается. «Если бы это было важно, полиция или кто-то еще нашли бы эту штуку при обыске дома и унесли с собой, не так ли? Теперь, когда ты забрала улику, к нам в букшоу могут прийти с собаками и фонарями и обвинить нас в способничестве. «Вздор!» — возразила она с раздражающей ухмылкой. «Что ж, в любом случае я прослежу, чтобы вся слава за ключевую находку, которую просмотрела полиция, досталась тебе. Им будет стыдно. Ну или они назовут праздник в твою честь. Трудно сказать». «Я думала, ты обрадуешься», — сказала Ундина, и ее улыбка превратилась в гримассу. «Я счастлива», — подтвердила я. «Просто это незаметно. Я тренировалась подавлять эмоции, и ты должна делать то же самое». «Если будешь хорошо себя вести, я дам тебе пару советов. Оставь мне эту коробку, и я изучу её на предмет отпечатков и тому подобного, а потом отдам инспектору Хьюту. Он будет в ярости от того, что его люди ее пропустили». Не только я не додумалась поискать под ящиком со столовым серебром. Полицейским должно быть стыдно. «А теперь брысь», — сказала я. «Мне нужно кое-что сделать». Как только она ушла, я завернула коробку в лабораторный халат и понесла в оранжерею. Догер будет потрясён».